Глава третья. Социальная. Едва зайдя в квартиру, я устало опустилась на банкетку и расстегнула левый сапог. Правый трогать откровенно опасалась. Лодыжка все еще отдавала тягучей, пульсирующей болью. Надо будет подумать о новой обувке. Эту я больше не надену. Мне летать нельзя, у меня возраст уже. Подкрался. Незаметно. Тридцать лет — это во мне шутки. «Заходи, не стесняйся», — махнула я Яру, топтавшемуся на пороге, и прокричала уже громче. «Юра, я дома! У нас гости!» «Сейчас!» — донеслось из недр квартиры. я разошел и прикрыл за собой дверь. Аккуратно повесил на крючок свою дублёнку, туда же большой вязаный шарф. Хотела было помочь мне со вторым сапогом, но я жестом отказалась. Юрка появился спустя минуту, в брюках с рубашкой. Переоделся, догадливый. Все-таки не камильфо гостей в трениках с футболкой встречать. Я невольно залюбовалась братцем. Красавец двухметровый, хоть сейчас на выставку отправляй. Побрился бы еще, вот уж кому борода совсем не шла. Юра! представился он, протягивая руку. Юрил. Можно просто, Яр. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. «Брат», — на всякий случай сразу пояснил Юра. «Двоюродный». «Ясно», — откликнулся Яр. Вот и все. Кратко и содержательно. Юра, судя по выражению лица, был очень доволен своей сообразительностью. Я наклонила голову, берясь за молнию на правом сапоге. И одновременно прячу улыбку. Сняла предательскую обувь и с наслаждением выдохнула. Потом ещё раз глубоко вдохнула. И еще раз выдохнула. Подозрительно втянула носом воздух, почувствовав витавшую вокруг уникальную смесь ароматов специй и гари. Посмотрела на Яра. Он тоже принюхался и неуверенно кивнул головой. «Юрочка». Произнесла я самым нежным и от того особенно опасным голосом. «Умоляю, скажи мне, что это фейерверк в мою честь полыхает на кухне, а не то, о чем я сейчас думаю». Самодовольство на бородатом лице чуть-чуть поубавилось, а тревоги сильно прибавилось. Эм... Замялся он, подхватил пакет с продуктами и, ретируясь с ним на кухню, пробормотал на ходу. Сестра, ты, главное, не переживай. Там уже ничего не горит, я даже форточку открыл проветрить». «А горела?» «Нет, что ты!» — прокричал он из кухни. «Просто индейка, которую ты просила поставить запекаться, она немного перезапеклась». «А так бывает?» — спросил Яр, проследовав за братцем. «Немного?» — решила уточнить я. «Самую малость». До корочки. Золотистый, надеюсь. Скорее хрустящий. У меня затеплилась внутри слабая надежда, что масштаб бедствия не так ужасен. Но благородного темно румяного оттенка. Вздохнув, я прохромала на дислокацию стихийного бедствия, чтобы лично узреть состояние несчастной птицы. В темно румяном оттенке оказалось очень много темного и очень мало румяного. И почти ничего съедобного, если ориентироваться на глазок. «Капец!» — произнесла я сокрушенно. «Уж от кого от тебя я такого не ожидала?» «Мой собственный брат». «Двоюродный!» — уточнил он, выгружая содержимое пакета на стол. «Это тебя не оправдывает», — отмахнулась я, аккуратно перекладывая неудавшееся блюдо с противня в ведро. «На моей кухне!» спалить мою индейку. Она ещё до меня мертвая была. Бедняжка даже не мучилась. Судя по всему, похороны прошли долго и торжественно. Я разделал вид, что увлечен помощью в разборе продуктов. Лишь улыбка, не покидавшая его лицо, выдавала с головой то, что он не пропускал мимо ушей ни одного слова. Юра избегал смотреть мне в глаза. И суетливо комкал пустой целлофан прежде чем засунуть его в пакетик с другими пакетиками. Было очевидно, что ему и самому крайне стыдно за такой прокол. Особенно перед гостем. Я разокончил с продуктами и скромно присел в углу на свободный стул, стараясь не усугублять ситуацию. Брательнику и без того было не по себе, учитывая, что я еще с утра расписала ему по шагам, что и как делать с заготовками в холодильнике. Так лопухнуться надо еще постараться. Поэтому отказать себе в удовольствии и немного постебать горе кулинара было выше моих сил. «То есть ты ее кремировал?» «Не нагнетай, мне и так тяжко», — насупился он. «Я ведь честно хотел ужин сделать, но не рассчитал немного». Он принялся с самым покаянным видом отдраивать форму от нагара, пока я отлучилась на минутку вымыть руки. Маринка, ты чего хромаешь? проявил братец чудеса наблюдательности. Да навернулась немного, отмахнулась я. Вот Яры вызвался проводить. Надеюсь, ничего серьезного? Нет, уже и не болит почти. Я бы так не спешил. Яр покачал головой и озабоченно нахмурил брови. Вдруг там растяжение, или вывих скрытый? Да, нет, там ничего. Отмахнулась я. Завтра уже порхать буду, как балерина. Я потянулась к шкафчику за тарелками, но тут же была решительно усажена на свободный стул одним светловолосым огоньком. А второе бородатое чудо заботливо подставило под пострадавшую ногу другой стул и даже подложило под нее небольшую подушку. «Сиди, мы сами все сделаем», — хором постановили оба. Когда они успели сговориться? Как это вообще у мужчин работает? Вот так неожиданно получилось, что приглашение Яру зайти на чай действительно оказалось приглашением на чай. Хорошо, хоть в холодильнике нашли запасы пирожных, которые братец обожал и потреблял в неимоверном количестве. И при этом умудрялся сохранять такую великолепную фигуру, что аж зависть брала. Вот что называется молодость с ее метаболизмом. Эх, мне бы так. Видимо, сегодня придется немного нарушить устоявшуюся диету. За компанию, так сказать. А потом расплачиваться за это часами в спортзале. Яр принялся помогать Юре хозяйничать на кухне, споро доставая на стол чашки, блюдца, ложечки и ставя кипятиться чайник. При этом действовал он уверенно. Словно точно знал, где что лежит. Хотя, наверное, в любой квартире посуда хранится над мойкой, а мусорное ведро под ней. Никаких чудес, просто люди очень предсказуемы. «А вы давно знакомы?» — спросила Юрка, тоже впечатленной активностью гостя. «Чуть больше часа». Откликнулся огонек, немало не смущенный столь кратким сроком. «Марина, а где у тебя чай?» «Верхний шкафчик чуть левее», — подсказала я и пояснила для брата. «Он меня на улице подобрал. В прямом смысле этого слова». Юркины брови удивленно взлетели вверх. «Не ожидал от тебя», — только и сказал он. «Да я и сама от себя как-то не ожидала, вздохнула я. Все, что не происходит, к лучшему». Ярлуч изорно улыбнулся, засыпая чай в заварник и заливая его кипятком. Все готово. Вот странно. Знакомы мы были действительно всего-ничего, а такое чувство словно общаемся уже много лет. Огонек вел себя естественно, открыто улыбался и ничуть, вот ни скулечки не напрягал. Даже Юра, несмотря на разницу в возрасте, быстро нашел с ним общий язык. Сначала на почве компьютеров, потом мотоциклов, и вскоре... Они уже с двух сторон атаковали меня шутками, соблазняя то еще одним эклером, то картошкой. Как я и подозревала, пирожные оказались сладкими, безбожно вредными и очень вкусными. Я сама не заметила, как увлеклась, подкладывая себе очередную корзиночку с чем-то ягодным и воздушным. Умиленные взгляды двух пар глаз с другого конца стола меня тоже ничуть не смущали. Да, вкусно. Настолько, что я позволила себе забыть о правилах рациона, процентах БЖУ, подсчете калорий и прочей информации, давно уже обрабатываемой мозгом в фоновом режиме. Нет, сегодня я просто ела то, что хотела. Пила ароматный горячий чай с мятой лимоном и наслаждалась беседой. «Ну и под конец собеседования рекрутер меня спрашивает», делился Юрка событиями прошедшего дня, лениво закидывая в рот очередную печеньку. «Какую, мол, песню вы всегда заказываете в караоке?» «Да ладно», — удивилась я. «А глупее вопрос они не могли придумать?» «Кандидату в программисты?» «Вот-вот», — поддакнул брательник. «Мне тоже показалось, что вопрос странный. То ли она меня так на вечер приглашала, то ли хотела протестировать вокальные данные». Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Поэтому и не стал говорить, что даже в душе стесняюсь петь. Не то что на публике. Вишь, что ты ответил?» Поинтересовался Яр, намазывая на тост клубничное варенье. «Так вакансия-то у них крутецкая. Пришлось сжать волю в кулак и выдать ей прямо там же припев из крылатых качелей». Я постаралась представить себе исполнение бессмертного хита детской классики Юркиным хриплым голосом. Получилось жутковато. «Короче, тебя опять не взяли». «Увы», — вздохнул он. «Маринка, прости. Я честно-честно найду работу. Не сегодня, так завтра». Это я слышала последние полгода после того, как кузен нагрянул ко мне из родной Самары в поисках лучшей жизни и блестящей карьеры. Но не выгонять же его на улицу в самом деле. Комнат у меня две, не стеснит. Да и помочь ему хочется, чисто по-человечески. Парень-то хороший, недавно из института выпустился. Где же его сразу без опыта по специальности возьмут? Еще и не бритого. «Не расстраивайся», — поддержала я Юрку. Кто-нибудь обязательно оценит твой талант, вот увидишь: Еще найдешь хорошую работу. Ты классный. Я от всей души желаю, чтобы у тебя получилось. И вздрогнула, когда при этих словах свет на кухне моргнул ослепительно ярко, а в глазах яры блеснуло расплавленное золото всего на миг. И снова стало как прежде: В скачки напряжения. Спасибо, сестра. Брат благодарно протянул мне руку и легонько сжал ладонь. Казалось, он ничего не заметил. Может, мне одной почудилось? Юр, я тут подумал. Задумчиво протянул Яр, оставляя пустую чашку. В моей фирме как раз нужны программисты. Ты Бэк или Фронт? Бэк, — ответил тот от чего то словно смущенный вопросом. Си, Ява, ПХП. Я на всем кодить могу, хоть на калькуляторе. Прекрасно. Яр довольно хлопнул в ладони. Значит так, сразу после праздников первым делом ко мне в офис. Стопроцентной гарантии не дам, сам понимаешь. Но дурацких вопросов на собеседование не будет, это я обещаю. И условия у нас отличные. Идёт? По рукам! Юра тоже довольно улыбнулся и символично пожал протянутую руку. «Спасибо большое. Пока рано. все только от тебя будет зависеть». Огонек аккуратно подцепил очередную картошку. «Но что-то мне подсказывает, что раз желание есть, то все сбудется. Да, Марин?» И он лукаво мне подмигнул. Я была очень рада за Юру. Но почему-то подумала, что впредь надо быть осторожнее, высказывая свои желания вслух».